Глава тридцать Спустя семь дней в кабинете Гончарова собрались Михаил, Виктор, Маргарита, Степан, Роман и я. «Давайте обсудим, что происходит с шоу», — вежливо начал Илья. «У нас замечательная ведущая!» — не упустил возможности подлизаться к владельцу канала продюсер. «У меня в этом нет сомнений», — остановил его царь. «Кто принял решение позвать в качестве главной героини Виолу Тараканову, которая пишет под псевдонимом Арина Виолова «Популярные детективы»?» «Этот вопрос решался совместно с психологами», — начал докладывать продюсер. «Ясно», — кивнул Гончаров, когда продюсер замолчал. «Теперь объясните, что за история с бутылкой воды, с помощью которой Виола пыталась отравить Маргариту». «Это одно из испытаний для участницы», — затараторил Михаил. «Приготовить зелье для оздоровления ведущей». «Белая ведьма знала, о чем ее попросят», — уточнил Степан. «Нет», — не стал врать режиссер. «Но мы ожидали пасов руками, каких-то устных заговоров. А ведьма, то есть писательница, взяла свою сумку, начала какие-то порошки насыпать в воду». «Сода, лимонная кислота плюс вишневый сироп», — уточнила я. От первого варианта Марго отказалась, так как у нее аллергия на любой продукт из шпанки. Мне принесли другую бутылку, бросила в воду все то же. Но сироп исключила. Кстати, в первой емкости на дне имелось малое количество прозрачной жидкости. Я подумала, что бутылку мыли, осталось немного воды. Но сейчас думаю, что там находился какой-то яд. Оксана Митина по паспорту Ксения скончалась от пропанакеланиума. На одном дыхании выпалил Роман. Лекарства с таким названием нет. Имеется препарат с аналогичным действием. Автор не сообщает настоящее название из этических соображений. Данный кардиологический препарат используется только в стационарах, В обычные городские аптеки не поступает. Медикамент замедляет сердцебиение. Его принимают в микродозах, растворив в воде. Пустая бутылка находилась в комнате, где лежала Митина. Врач, который приехал на скорой, сообщил, что женщина из нее пила, прихватил емкость с собой. Оксана скончалась. Бутылку отправили на экспертизу. Вот так правда и вылезла. Михаил бесцеремонно показал на меня пальцем. «Она хотела убить Марго, но не получилось. Кому нужна редактор по гостям, которая первый день на работе?» «Интересная версия», — кивнул Степан. «А еще случилась незадача с конструкцией, на которой висят фонари. Или как они там у вас называются?» «Виола лазила под потолок», — объявил продюсер. «Кто видел, как писательница ослабляла крепление?» осведомился Илья. «Владимир Пенкин», — хором произнесли режиссер и продюсер. «А я прибавила». «Называла это же имя». «Помню», — согласился Степан. «Но Пенкин куда-то подевался, не сумели его найти». «Значит, Владимир рассказал всем, что героиня шуровала под потолком». «Именно так», — подтвердил Михаил. «Она, между прочим, стояла рядом, все слышала, возмущалась». поэтому и бросилась спасать ведущую. «Сначала решила убить, а потом задумала избавить от смерти», — уточнил Илья. «Нелогично. Думаю, Михаил считает, что Виола испугалась, когда поняла, что ее увидели в момент отвертывания гаек. Но исправить то, что сломала, она уже не могла, поэтому бросилась на помощь Марго, чтобы отвести от себя подозрения. Разве может та, которая отвела беду, быть убийцей?» объяснил Степан. «Точно!» — согласился Михаил. «Тонкий ход!» — ухмыльнулся Гончаров. «Виола не похожа на столь коварную особу». «Вы ее не знаете хорошо!» — воскликнул Копылов. «Некоторые люди с виду прямо котята беспомощные, а на самом деле — аллигаторы!» «Вот тут вы ошибаетесь!» — остановил режиссера владелец канала. «Мы с Вилкой, так госпожу Тараканову зовут друзья». «Общаемся с раннего детства». У Михаила чуть приоткрылся рот. «Я не знал», — пробормотал Асокин. «Она нам это не сообщила». «Странно объявлять каждому о том, что мы с Ильей друзья с малых лет», — слегка приврала я. «Сообщать правду?» «Да, мы жили рядом, Гончаров общался со Степой, но со мной-то он почти не общался. Сейчас не следовало». «Давайте перестанем переводить стрелки на виолу, Продолжал Илья. «И подумаем о других персонажах». Роман поднял руку. «Можно начну?» «Михаил, в коридорах телевидения шепчутся, что вы сбитый летчик». «Да, Копылов когда-то работал на проектах, которые имели успех. Но потом вы заболели, долго лежали в больнице. А когда вышли на работу, то многое изменилось. То, что восхищало зрителей ранее...» Сейчас мало кому нравится. Мгновенно выросли ютуб-каналы, появились молодые ребята, которые работают так, как вы не умеете. До того, как взяться за проект с Маргаритой, Михаил сидел без съемок больше года, и ваше материальное положение оставляет желать лучшего. Нечего чушь нести! взвился продюсер. Просто мне не интересны теперь съемки. Пишу картины, и с финансами порядок. был! безжалостно возразил роман копылову после смерти отца досталось много всего хорошего но наследство продано ради лечения нет ни дачи ни огромной квартиры в центре сейчас у вас две скромные однушки в одной живете сами вторую сдаете арендная плата ваш единственный стабильный доход как звали вашего отца если такой очень умный то можешь сам в интернете посмотреть», — огрызнулся Осокин. По документам Михаил, сын известного художника советских лет, Юрия Петровича Копылова, спокойно продолжил роман. Но поскольку я, как вы правильно заметили, очень умный, то выяснил, ваша мама, Наталья Ивановна Кирсанова, являлась гражданской женой психиатра Валентина Петровича Фирсова. Она приехала из провинции поступать в вуз, провалилась на экзаменах и устроилась в «Институт мечты» ассистентом на кафедру, которой заведовал доктор наук Фирсов. Слово «ассистент» звучит красиво, но за ним скрывается работа секретарши. «Принеси, подай, убери». Наташа оказалась не глупой, Она сообразила или кто-то подсказал неудачливой абитуриентке, что, поработав на кафедре, она познакомится со всеми педагогами, которые принимают вступительные экзамены, получит рабочий стаж и попадет в число студентов. Но получилось иначе. На симпатичную девушку обратил внимание Валентин Петрович. Сделал ее своей любовницей. Фирсов, похоже, страдал психическим заболеванием. Он издевался над своими сожительницами, убивал их. «Если те беременели?» «Но кое-кому удалось выжить и сохранить ребенка. «Среди тех, кто вовремя убежал, ваша мама». «Бред!» — воскликнул Михаил. «Мои родители вместе учились в школе, поступили в один вуз. Кто вам чушь наговорил?» «В нашем распоряжении есть записи, которые вел Фирсов», — объяснил Рома. «Там изложена подробная история отношений», «Доктора наук и Наталья Ивановны Кирсановой». «Неправда!» — возмутился Михаил. «Родители любили друг друга. Мама не могла изменить папе, родить ребенка. И она сразу после школы поступила в вуз. Мать мне не раз рассказывала о своей молодости. Ни слова о Фирсове не произнесла». Старшее поколение, повествуя младшему о своем прошлом, часто сообщает... «Отредактированный вариант», — вздохнул Илья. «Дослушайте до конца», — попросил Роман. «Получается, что Михаил Копылов — единокровный брат Маргариты». «Чего?» — разинул рот продюсер. «Андрей Сергеевич, отец Любы и Марго, умер первым», — вдруг произнес Илья. «Теща, зятя, недолюбливала, но никогда вслух ничего плохого мне не говорила. Понятно, что после кончины тестя я взял на себя заботы об обеспечении Веры Сергеевны. Люба рассказывала, что отец собирал драгоценности. Начала я. Горелов махнул рукой. Она врунье. Я оплачивал все. Счета, врачей, еду, отдых. За неделю до смерти Вера позвала меня и сказала. «Илюша, я тебя недооценивала. Прости меня». Я начал что-то говорить, тёща-зятя остановила. Пригласила тебя не для выяснения наших отношений. Открою тайну. Люба наполовину, сестра Марго. Мать им я, отцы разные. И рассказала, как, будучи юной, жила с профессором Валентином Петровичем Фирсовым и забеременела. В этот же день она пошла в кабинет к гражданскому мужу, который уехал на пару дней. Нарушила его запрет. Фирсов не разрешал даже дверь в свой кабинет открывать. Из комнаты отвратительно запахло. Вера нашла на столе тарелку с недоеденной колбасой. Увидела тетрадь с женским именем, фамилией. Открыла, прочитала записи. Илья обвел нас взглядом. Там имелся подробный рассказ о жизни Валентина с другой любовницей. Вера узнала, что профессор ее убил, потому что та забеременела. Не прошло и часа, как моя будущая теща, прихватив деньги Фирсова, убежала. Ей повезло. Вскоре встретился Андрей Варкин. Он признал Любу своей дочерью. Потом родилась Маргарита. «Вера просила меня держать младшую дочь подальше от старшей. Не впускать Любу в свою семью». «Да я и не хотел это делать». «Елки-палки», — пробормотал Михаил. «Так я...» «Вы старший брат Маргариты», — объяснил Роман. От больного на всю голову профессора сумела убежать несколько женщин. «Как Наталья Ивановна поняла, что гражданский муж ее убьет?» «Не знаю». но вы можете сделать анализ ДНК и поймете про родство. Что касаемо госпожи Варкиной, то на одной тетради указано «Вера Сергеевна Штеркич». Фамилия очень редкая. Я нашел лишь одну женщину с такими данными. Она, выйдя замуж, стала Варкиной. Михаил дернулся. «Я брат Маргариты?» «Похоже на то», — согласился Степан. Еще у вас есть... Плохо разбираюсь в родственных связях. Попробуем разобраться вместе. Валентин Петрович Фирсов имел сына Глеба, которого не любил, сделал своим слугой, сломал мужчине жизнь. Глеб умер. Получается, что он ваш старший единокровный брат. И он первый отпрыск сумасшедшего психиатра. А последним стал Петр, мальчик Пушкин. Михаил потряс головой. «Мальчик Пушкин?» «Потом расскажу о нем», — пообещал Роман. «Сейчас не станем отвлекаться». Петр покончил с собой в молодости. У него осталась дочь Екатерина, она внучка Валентины Петровича. «И работает на проекте, который ведет Маргарита», — уточнила я. «Стилист Екатерина». Михаил потряс головой. «Да ну!» «Не занимаюсь подбором гримеров. Для этого есть специально обученный человек». Я посмотрела на Виктора. «В отличие от Копылова, Асокин успешен. У него много удачных проектов. Зачем вам работа на проекте, который Илья специально создал для жены, чтобы та ощутила себя звездой?» Маргарита не вела до сих пор программы. Под камеры ее поставили в первый раз. «Лишних денег не бывает». «Улыбнулся режиссер. Нашлось свободное время. Почему его не занять?» «Вы не находились в простое», — заметил Роман. «Ради съемок с Марго отказались работать на мегапопулярном шоу. Снимали три сезона, с четвертого ушли». «Да просто надоело», — спокойно пояснил Виктор. «Хочется драйва, а не буксовать в колее». «Когда меня позвали на канал Гончарова, это показалось интересным». «Не совсем так», — прервал его Илья. «Вы сами пришли ко мне с предложением. Концепт-шоу, которое снимается в студии, но еще и тайна от участников, демонстрирует их закулисную жизнь, показался мне оригинальным. Велел навести справки об Осокине. Узнал, что он известен в телекругах и очень нуждается сейчас в деньгах, несмотря на плотную занятость. Виктор вложил свои сбережения в строительство загородного дома», А владелец земли и фирмы, которая обещала возвести коттедж, удрал за границу, прихватив все средства. «У Осокина ни копейки, ни жилья. Он прописан в коммуналке, снимает давно квартиру». Виктор улыбнулся. «Не стану врать, что обеспечен, — стал жертвой мошенника. Пришлось начинать заново собирать нужную сумму. Сейчас идет суд, он тоже выжимает деньги». «У меня непростое материальное положение. Илья Михайлович хорошо платит, поэтому принял решение работать с ним. Надеюсь на постоянное сотрудничество? У меня в голове полно идей, с фантазией порядок». Илья взял трубку. «Марьяна, впусти его». В кабинет вошел Пенкин. «Владимир, садитесь и, пожалуйста, сообщите Осокину и Копылову то, что ранее рассказали нам», — велел Гончаров. Ну, так, в общем, он просил, пообещал сделать старшим на канале. «Вот, согласился», — завел мужчина. «И ничего плохого же, так делают для перца». «Ничего не понял», — хмыкнул Михаил. «Володя», — ласково начала я, — «просто отвечайте на мои вопросы. Какая-то женщина в черном залезла к осветительным приборам?» Пенкин опустил голову. «Нет». «Значит, вы никого не видели?» Продолжила я и снова услышала. «Нет». Михаил хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. «Во, блин! Зачем тогда врал? Ну, так он, типа, начал главный по свету?» «Володя», — остановила я его. «Отвечайте только на мои вопросы. Вы сами придумали историю про то, что белая ведьма хотела убить Маргариту?» «Нет». — крикнул Пенкин. «Нет!» «Кто-то попросил вас так поступить?» — задал свой вопрос Илья. Владимир покосился на меня, я кивнула. «Говорите». «Да», — объявил новый гость. «Дал текст, велел выучить, потом всем-всем рассказать, обязательно Копылову, а Белой Ведьме ничего не говорить. Но вы в моем присутствии с продюсером беседовали», — напомнила я. «Да не узнал вас». Вдруг развеселился Врун. Так одели, причесали, заштукатурили. Прямо чудище лесное. «Назовите человека, который предложил вам залживое сообщение должность начальника», — потребовал Степан. «На сей раз Пенкин глянул не на меня. Он ткнул пальцем в Виктора». «Он! Честное слово, он! Мамой клянусь, он! Сейчас станет говорить, Володя врет, но я честный человек, лгу только за деньги». Или задолженность начальника, не вытерпела я. «Это лучше рублей», — закивал Пенкин. «Кто наверх залез, всегда богатый». «Да», — подтвердил Виктор. «Велел распустить такой слух». «Зачем?» — тут же поинтересовался Илья. «Сейчас без пиара никуда», — пожал плечами режиссер. «И начинать рекламу следует не тогда, когда шоу вышло, а на стадии съемок. Скандал хорошо работает». Героиня, которая решила убить ведущую, вау! Запускаем слушок, неофициальную инфу. Журналисты глотают наживку, просят комментарии. Всех папарацци канал посылает лесом. От этого интерес сильнее вспыхивает. На площадку пробираются лазутчики. Им местные болтуны такое рассказывают. Огонь! И мы в топе новостей своего сегмента. Илья Михайлович, я профессионал. Уже понял. кивнул Гончаров. «Вы пригласили Михаила, потому что он не станет вам мешать креативить?» У Копылова сузились глаза. «С идеями у Миши напряженно», вновь решил продемонстрировать откровенность режиссер. «Но он хороший профессионал, и с ним легко договориться». Виктор встал. «Если вам не нравится, как работаю, если не устраивает все, что делаю для шоу и лично для Маргариты...» То могу уйти с проекта. Наймёте кого-иного. Я способен сделать из чужого дерьма конфетку, но это лишь моя шоколадка. Нет меня, нет и сладкого. Интересно, кто накапал в бутылку лекарства, которое способно остановить сердечную деятельность? Задумчиво произнёс Степан. Маргарита чудом избежала смерти. А Сокин пошёл к двери. Реквизит готовится заранее. Он стоит так, чтобы его мгновенно вывести на площадку. Мимо постоянно бегают люди. Любой мог поработать с емкостью. Если подозреваете в этом действии меня, то ошибаетесь. Короче, пошел. Решите в ближайшие дни, нужен вам Асокин или нет. До свидания. Виктор исчез в коридоре. Ну, типа мне сваливать? Испуганно спросил Пенкин. «Спасибо, Владимир!» — кивнул Илья. «Вы свободны!» «Михаил, мы временно остановим съемку, потом возобновим!» «Вам позвонят, сообщат, когда запустимся снова!» «Хорошо, спасибо!» — мрачно произнес продюсер и тоже был таков. Когда в кабинете остались только Степан, Роман и я, Гончаров спросил. «Подсоединились?» «Да», — ответил из компьютера парня мужской голос. «Верхнюю одежду они оставили в шкафу у секретарши, потому что внизу гардероб закрыт. В машины впихнули тоже. И в сумки. Помощник просил их оставить в приемной. Все на подключке. ждем «Может, пока перекусим?» — спросил Илья. «И по рюмочке». «За рулем», — отказался Степан. «Вилка сядет», — нашел выход Гончаров. «Арманьяк есть». «Муж даже подойти к машине боится, если жена роль водителя исполнить собралась», — засмеялась я. «Вот и неправда», — возразил Дмитриев. «Я опасаюсь не за себя, за автомобиль». Илья вынул из баров ужеры, бутылку, потом взял телефон. «Сооруди за закусон и чай с пирожными». «Вам чай с пирожными?» — осторожно уточнил помощник. «Неси». «Сами разберемся, кто что пить станет», — ответил начальник. «Лен, опять я мордой в дерьмо упал», — раздался из ноутбука голос Михаила. «Мы замерли». Илья ткнул пальцем в кнопку, которая торчала из его письменного стола. «Ну, Мишаня, это не страшно», — ответила женщина, и диалог продолжился. «Проект прикрыли. Новый стартует. Забудь про этот. Неинтересный совсем». Ты достоин лучшего. Приезжай. Одна. Да, а мать свалила в спа. Девяносто лет скоро, она всё морду полирует. И хорошо. Где нам встретиться, если Люда дома сидит? Ну да, я в сарае живу. Хорош депреснячить. У меня новое белье, секси и бутылочка французского венца. Лечу. Жду. Возникла тишина. Потом зазвучал голос мужчины. «Разговор велся между номерами, зарегистрированными на Ликодину Елену Николаевну. Проживает по адресу улица Мосина, 6, квартира 15. Работает стюардессой на международных рейсах. Там же прописана Ликодина Леокадия Владимировна, пенсионерка». «Больше никакой активности?» – осведомился Степан.